Глава десятая Бежать из города больше не было смысла, живых там уже не осталось. Нужно разделиться и осмотреться на предмет найти кого-то живого, ну и чего-нибудь полезного. Да, мародерство. Однако Памплона очень нуждается во множестве вещей, кроме, собственно, провизии. Если мы найдем здесь что-то полезное, оно будет вывезено. Мертвым не нужно, а нам пригодится. Марк, когда наконец пришел в себя и осознал, в какой заварушке мы только что поучаствовали, заикнулся было насчет похорон. Но я широким жестом обвел площадь, заваленную трупами, и предложил — занимайся, если хочешь. Помощников бери, если кто согласится. Можно прямо сейчас начинать, месяца за три может управитесь. Хотя вряд ли. К тому времени уже все зверье растащит. Но нельзя же так вот оставлять, все-таки люди. Это просто мертвые тела, им уже все равно. Да, их нужно похоронить, не сжечь, так хотя бы закопать. Я это осознаю и не из-за морали, а потому что столько трупов — это зараза, которая скоро начнет расползаться по округе. Но я просто не могу придумать, что мы можем здесь сделать. Расскажем об этом кому-нибудь, у кого достаточно свободных рук, чтобы решить эту проблему, если встретим таковых. Вот только, боюсь, к этому времени будет уже поздно. — Да, ты прав. — Поморщился Марк. — Просто так жутко, что ли. — Командир, давай тогда уберемся отсюда. — Обязательно уберемся. Только сначала нужно найти колеса для локомобиля хоть маломальски подходящие. Ты же не думаешь, что мы на трех колесах сможем далеко ехать? А пока вы ищете, я навещу храм чистому. Да и вообще, посмотрите, что полезного мы можем здесь взять. Пройдитесь по округе, осмотрите лавки и прочее, без фанатизма. Так, на случай, если наткнетесь на что-то полезное. Физиономии у членов отряда похоронные, соответственно, моменту, в общем-то. Даже неунывающий обычно Ремус старался отворачиваться от страшной картины. — Да только куда тут отвернешься? Трупы повсюду, целая площадь мертвецов, а меня злость берет. Вы-то чистенькими остались. Провалялись всю заварушку в ступоре, как нежные нимфы. Оставили мне выкручиваться. — Понимаю, что ребята ни при чем, но поделать ничего не могу. А еще бесит их трусость. Как только намекнул, что надо навестить храм, все тут же постарались сделать вид, что еле двигаются и вообще вот-вот снова потеряют сознание. Боятся божьего гнева, не хотят связываться. Не побоялись идти только до Миника да до Ремус. Еще Кера, ну, с ней понятно. С богиней я больше не говорил. И вообще вдруг понял, что всерьез обижен. Не зол, не раздражен, а именно обижен. Причем самому смешно. Обижаться на богиню беды за то, что она устроила неприятности как минимум наивно. И тем не менее. Я ничего не мог с собой поделать. В общем, в голове замешался коктейль из негативных эмоций. Неудивительно, что Кера пусть и держалась на расстоянии, но далеко не отходила наверняка наслаждалась отголосками. А то, что вид у нее при этом виноватый, так это, мне кажется, просто выдаю желаемое за действительное. И воспитательные беседы от кузена сейчас совсем не вовремя. А он почему-то не нашел лучшего времени, чтобы такое провести. Дружище, я все понимаю. Тихонько бормочет брат, положив мне руку на плечо и косясь на идущую неподалеку богиню. Забыл, похоже, что у нее отличный слух, и его шепот она, скорее всего, прекрасно слышит. Мне ведь тоже пришлось стрелять в безоружных. Вспомни наш разговор там, возле завода. Ты мне тогда сказал, что чистым остаться не получится, и с этим нужно смириться. И потом их никто не заставлял устраивать в городе то, что они устроили. Жертвоприношения. Ты в курсе, что первыми они очистили детей? Доминика действительно уже успел побывать в магистрате и даже найти записи. Оказывается, местное начальство скрупулезно вело записи о количестве жертвоприношений. Удивительная методичность, особенно на фоне общего безумия. Каждый день по пятьдесят человек даже записи сохранились. Твари не могли другим способом прокормиться. — В общем, я тебя понимаю и сочувствую. Но все равно так поступать с женщиной ты не имел права. Это слишком грубо. Боги свидетели! Если бы я не знал всех обстоятельств, я бы вызвал тебя на поединок. — Доминико, прошу тебя, не пытайся судить Керу мерками смертных. Это ошибка. Кузен морщится, потому что я говорю в полный голос. Ему хочется сохранить приватность. Да, она принадлежит прекрасному полу. Но ты ведь уже в курсе, что природа ее нечеловеческая. Если я правильно понимаю то, что она находится в теле смертной, это противоестественно. Такого в принципе не должно быть. Сейчас у нее в какой-то степени... Намного больше возможностей, чем было прежде. Вот только не забывай богиней, чего она является. Мне не хочется портить тебе настроение. Но напомню, она получает силу из страданий смертных, ей это нравится, она умеет и любит устраивать так, чтобы смертные страдали. Ее нужно сдерживать, порой жестко, боги не знают меры. Раньше были старшие, которые строго следили, чтобы она не шалила, больше необходимого. А теперь волю судьбы есть только я, и я вот уже не уверен, что у меня хватит опыта, чтобы противостоять ее коварству. — Эй! — Кера не выдержала и подошла ближе. — Нечего из меня мировое зло делать. — Да, мне приятно, когда смертным плохо, но я не желаю вам зла, ни людям вообще, ни особенно тебе. В самом деле, Диего, хватит чувствовать в мою сторону то, что ты чувствуешь. Мне неприятно. — И ты тоже стал меня опасаться. Она взглянула на Доминико. Зря я все это устроила, но там было столько силы, такой соблазн. — Что вы, милая Ева! — слегка печально улыбнулся Доминико. — Вы неправильно интерпретируете мои чувства, я вас не опасаюсь. Просто теперь, зная вашу истинную природу, я боюсь, что мне будет сложнее завоевать ваше расположение. И снова упрекнул меня. — А ты, брат, мог бы и рассказать. Я думал, у нас сложились более доверительные отношения. — И ведь не солгала! Ей действительно было неприятно, что я на нее обижаюсь. Как ни странно, мне немного полегчало. А еще забавно было наблюдать за физиономией опешившего Ремуса, который переводил взгляд с одного из собеседников на другого и пытался сообразить, почему мы называем Еву Керой и о чем вообще идет речь. А богиня продолжала шокировать слушателей. — Он не стал тебе рассказывать, потому что считал, что я сама должна, а мне не хотелось. И я находила причины, почему время еще не пришло. — Но теперь я расскажу. И, может, даже познакомлю с той, кто тоже находится в этом теле. Выражение лица Доминика стало очень похоже на таковое у Ремуса. Однако сеанс демонстрации скелетов в шкафу прервался. Мы как раз подошли к храму. Свечение, исходящее из здания во время проповеди, уже погасло. Но подходить к нему все равно было неприятно. Чувствовалась какая-то угроза. Как будто смотришь фильм ужасов, и на фоне вдруг заиграла тревожная музыка. Причем мои смертные спутники, кажется, ничего не почувствовали. А вот Керан ощутимо насторожилась. — Он ждет, — напряженно констатировала девушка. — Ждет, что мы войдем. — Ловушка, — уточнил я, — ради меня сюда спустился целый бог. — Он очень разозлился, когда ты лишил его подпитки в прошлый раз. Он тебя запомнил и хочет получить себе. Но нет, его здесь нет. Тут только тень его силы, тень его внимания. Предлагаешь просто уйти? Тебе решать. Диего, и Ева, я правильно понимаю, что вы почувствовали какую-то угрозу? — уточнил Доминико и, дождавшись моего кивка, предложил. Так, может, я один схожу и сделаю? Что там нужно было сделать? А я неожиданно разозлился. Да неужели? Я побегу просто от тени силы чистого, испугаюсь. Да плевать мне на него. этот мерзкий пришлый ввалился в мой мир, уничтожил богов, которых почитали мои родители, а потом руками приспешников убил тысячи язычников и моих родителей в том числе, а я испугаюсь всего лишь внимания. Сам не знаю, откуда во мне взялось такое презрение. Должно быть, прорвались, наконец, злость, раздражение и разочарование в себе после недавнего происшествия. Хрен ему по всей морде! Выругался я, причем сам не заметил, что язык, на котором говорю, совсем не латынь. Опередив Доминико, дернул дверь храма и решительно вошел внутрь. Раздражение поначалу приглушило неприятные предчувствия, но стоило перешагнуть порог, как ощущение чужого взгляда снова навалилось и усилилось многократно. На этот раз ничто не мешало мне двигаться, но... Голос. Сначала тихий и невнятный. Стоило только прислушаться, он становился все настойчивее. Кажется, мне довелось ощутить то, что происходит с шизофрениками. Безликий и бесполый он требовал, чтобы я подчинился. — Я дам тебе силу и власть. Я заберу твои сомнения. Ты хочешь отомстить. Я дарую тебе смерть. Я приведу тебя к тем, кого ты хочешь убить. Я отдам тебе их. А когда ты соберешь их жизнью во славу мою, я дам тебе все блага, которые ты можешь представить. Прими чистоту, прими мою силу, отринь грязь, и ты сможешь осуществить любую прихоть». Перед моими глазами вставали картины, чистые братья корчатся в муках под моей рукой, тела их медленно осыпаются пеплом, при этом они все еще остаются в сознании и чувствуют весь спектр боли. Они будут смотреть в твои глаза, умирая, будут умолять о пощаде. Ты сможешь насладиться каждым мгновением их мук. Голос был настойчив. Помимо соблазнительных картин, он еще как-то воздействовал на мой разум, туманил и путал мысли, отчего в какой-то момент предложение действительно показалось мне достойным внимания. Да что там, это было вполне соблазнительное предложение. Что для того, чтобы кому-то отомстить, нужно открыть свою душу? принять в себя чужую силу, а взамен отдать свой ман. Да, пожалуйста, я не дорожу им. Для того, чтобы убить своих врагов, нужно отдать часть души. Нет, ничего проще, я своей душой не дорожу, мне плевать на нее и на мою жизнь. Моя жизнь — это месть. Я вспомнил лица родителей, сердце наполнилось нежностью и тоской. Следом пришла горечь и ненависть к убийцам. Ярость была так сильна, что на секунду посторонние чужие мысли были выбиты из головы. Я вдруг увидел себя со стороны. В балаху Чистого. Легкая улыбка, равнодушие в глазах. Все точно так, как на тысячах лиц монахов чистого. Сытые глаза, спокойные, — это мое будущее? Служить тому, чьи слуги убили моих родителей? Как я мог на это повестись? Они были принесены в жертву именно ему. Ярость помогла вышвырнуть из головы туман, прочистила мозги. Чего ты взял, ничтожная тварь, что можешь откупиться своими слугами? Я закричал во весь голос, очень надеясь, что он меня услышит, как я слышал его. Я не знаю, что ты такое, но я приду за тобой. Я буду убивать твоих последователей. А когда их не останется? Когда... «Ты ослабнешь!» «Я приду за тобой и втопчу тебя в грязь, которую ты так боишься!» Похоже, мне удалось задеть его за живое. По крайней мере, давление, обрушившееся на меня истерической ненависти, пережить было трудно. «Умри!» — набатом звенело в голове. — Перестань быть, ты ничто, тебя нет! Как ни странно, этот взрыв ярости пережить оказалось не так уж сложно. Зрение вернулось, я обнаружил себя лежащим на спине в храме. Алтарь-прожектор светит так ярко, что, кажется, даже воздух заражает своим ядовитым свечением. Вижу Керу, пытающуюся тащить меня и Доминика к выходу из храма, вижу покрывающееся ожогами лицо Ремуса. — Нет уж, так дело не пойдет. Рывком поднимаюсь на ноги. Меня шатает, кости будто резиновые, кажется. Стоит расслабить мышцы, и я растекусь по полу. — Кера, лучше помоги мне добраться до алтаря. — Рычу я, стараясь игнорировать требовательные завывания в голове. Промелькнувшую была мысль искать подвал, отбросил как несостоятельную. — Не доберусь. Я каким-то образом могу сопротивляться воздействию всесжигающего света. Но вряд ли это надолго. И уж точно не успею до того, как сгорят друзья. Богиня оставляет Доминика, хватает под руку, тащит к светящемуся столбу света. — У тебя нет сил его разбить! — кричит богиня. — Нужно бежать! — Я знаю, что я делаю. — Рычу я! Всего несколько шагов, и вот я возле прожектора. С шумом собираю слюну. Ее не так много в пересохшем горле приходится постараться. Плевок вышел знатный. Большая часть не успела испариться в очищающем луче. Я рывком окунулся в транс как раз в тот момент, когда жидкость попала на толстую линзу. О, да, ха -ха, это замечательно! Лампа — это ведь не только свет, это еще и тепло. А такая мощная лампа — это много тепла. Стекло прожектора очень-очень горячее, а моя слюна нет. По сравнению с ним так вообще холодная. Разница температур большая, и жидкость почти мгновенно испаряется. В стекле успевают появиться трещины, совсем небольшие. Но мне многое не нужно. Ярость и боль помогают, придают сил. Я почти не чувствую сопротивления. Вспышка! Перед тем, как взорваться, прожектор вспыхивает особенно ярко. Я успеваю дернуть Керу вниз, так что ливень стеклянной шрапнели проходит над нашими головами. От облегчения чуть не потерял сознание. Ощущение, что только что находился глубоко под водой и вдруг мгновенно оказался на воздухе. С трудом сфокусировав взгляд, уперся в шалые глаза Керы. Нужно пойти добить того бедолагу, которым это питалось. Прохрипел я, не поднимая головы с пола. — Он уже мертвый, я чую, — мотнула головой богиня. Она тоже не спешила подниматься. Еще несколько секунд, и я бы исчезла, даже не уверена, что попала бы в Тартар. — Здесь... В средоточие силы врага у моей тени не было бы шанса ускользнуть. Обошлось же. Я пошел плечами и все-таки поднялся на ноги. Тяжело было, невероятно. Но я вспомнил о Доминика Ремусе. Очень хотелось надеяться, что они живы. И проверять было откровенно страшно. Но проще все-таки решить этот вопрос, чем мучиться. Видок у спутников был краш в гроб кладут. Особенно у Ремуса. Мальчишка выглядел, будто только что прошел через процедуру лазерного омоложения лица. Раз десять. Доводилось мне еще в прошлой жизни видеть результат такой операции. Не спустя время, а сразу. Дама выглядела примерно как сейчас мальчишка, только все же получше. С Домиником все было несколько проще, что еще раз косвенно подтвердило, дар у кузена есть. Я уже заметил, что ман в некоторой степени позволяет сопротивляться свету чистого. В общем, парнишку решил пока не трогать. А вот Доминика осторожно по щекам похлопал. — Раньше меня так в храмах чистого не прессовало. Были первые его слова. — Интересно, это из-за того, что ты рядом? Или по какой-то другой причине? — Это из-за того, что хозяин храма хотел нас очистить. — Совсем. — буркнула Кера. — Думаешь, он не видел, что мы сотворили с его городом? — Это может стать проблемой, — нахмурился Доминико, — если доведется оказаться в метрополии. Там к тем, кто избегает появляться в храмах, сейчас настороженно относятся ерунда отмахнулась богиня на вас с мелким он и внимания не обратит мелкого пришлось нести на руках до грузовика дышал он ровно и жар еще не начался так что я решил пока ничего с парнем не делать уберемся из города тогда и станем разбираться визит в храм не занял много времени так что пришлось еще ждать наши мародерские тройки Я не выдержал и все-таки полюбопытствовал у Доминика, какой у него ман. — Ничего полезного, — поморщился кузен. — Даже обидно немного. Я умею превращать воду в вино. — Воду в вино? — переспросил я, а потом не выдержал и расхохотался. — А по воде? По воде ходить умеешь? — Вот вообще не понимаю твоей реакции. Обиженно высказался Доминика. Что смешного-то? Да, ман, бесполезный по большей части. Но смеяться-то зачем? Прости это от нервного напряжения. Чуть успокоившись, отозвался я. Взглянул на их скерой недоумевающие лица и снова засмеялся. На самом деле нормальный ман, полезный. Спустя пятнадцать минут я смог вернуть на лицо серьезное выражение. Это действительно странновато сидеть возле площади, густо устланной трупами, и ржать, будто умалишенный. Если окажешься далеко от цивилизации, можно не опасаться грязной воды. И потом... Ты вот э, на каком расстоянии это можешь делать? — Раньше только прикосновением. — Но за время студенчества натренировался, и теперь в пределах пары футов могу. И выбор вина разный, даже игристые пару раз получалось. Ну вот. Ты же, наверное, не раз участвовал в сложных переговорах, так? — Так, но я по-прежнему не понимаю, к чему ты клонишь, — сознался парень. — Да все же просто. Можно, например, если переговоры сложные... Собеседником воду прямо в желудке в игристое превращать, чтобы немного снизить критичность мышления. Или ты с кем-то дерешься не на жизнь, а на смерть, и превращаешь всю воду в его организме в спирт. — Ну, если не можешь в спирт, то пусть даже в вино тоже, ничего хорошего. Доминика взглянул на меня с опасливым уважением. Извращенность твоей фантазии меня порой пугает, — признался кузен. Но вообще хорошая идея. Такие необычные способы применения моей способности мне в голову не приходили. И все же, почему тебе это показалось таким смешным? Да так, — отмахнулся я. Слышал как-то байки об одном проповеднике, который мог воду в вино превращать и по воде ходить. Вот и удивился. — Любопытно, где ты мог слышать об этом проповеднике? — хмыкнула Кера. — Он жил почти девятнадцать столетий назад и умер в полной безвестности. — Ну, ты-то о нем знаешь? — попытался я выкрутиться. — Я просто случайно оказалась на месте, где его собирались казнить, — ответила богиня, мечтательно зажмурившись. Вот и запомнила историю. Он тоже славил какого-то пришлого бога, только у него, в отличие от чистых, ничего не получилось. Мне интересно, кто мог рассказать тебе эту историю и откуда он это узнал. Того человека нет в этом мире. Ответил я чистую правду и поспешил съехать с темы. Если все чувствуют себя в силах идти, предлагаю пройтись по ближайшим домам и лавкам, да и вообще. Надо бы быстрее убираться отсюда. Кера уже привычно недоумевала. У Диего в традицию входит ее удивлять, но то, что он вытворил в последний раз, просто в голове не укладывалось. Смертный бросил вызов Богу и победил. Она слышала их разговор, хотя вмешаться не могла. Чувствовала, какие огромные силы прилагает Бог, чтобы сломать Диего. И ведь не на голой силе действовал, а еще и соблазнял. В какой-то момент Кера поняла, вот сейчас все. Смертный добровольно отдаст свою душу, и ее жизнь на этом закончится. Бог обещал именно то, о чем мечтал Диего и прямо сейчас. Она успела уже достаточно изучить своего смертного, чтобы понимать, соблазн слишком велик. Но вместо того, чтобы впустить в себя силу чистого, Диего вдруг принялся поносить Бога, да что там, он начал ему угрожать. Угрожать Богу такого она не слышала уже очень давно. Слишком хорошие уроки в свое время дали смертным олимпийцы. Вот уже тысячи лет не находилось таких, потому что знали, для смертного это в любом случае добром не кончится. Боги не прощают, даже побежденные, и умеют ждать. Впрочем, она уже запомнила, что Диего абсолютно наплевать. За себя он не боится. Странно было, что Бог не уничтожил наглого смертного тут же, на месте. Ее саму так прижало отголосками давления, что, казалось, не поможет даже недавно поглощенная сила. А Диего хоть бы что. Мало того, что поднялся, так еще и алтарь смог разбить. И каким способом? Плюнуть на алтарь! При всей ненависти к чистому Керри все равно было не по себе от такого поступка. Слишком прочно держалась в сознании мысль, что алтарь — это почти часть Бога. Его можно разбить, если Бог вражеский. На него можно нагадить. Многие племена так и делали, когда между ними случалась война на уничтожение. Но это когда твой бог уже победил вражеского. Если алтарь — это просто холодный камень, не несущий в себе отголосков силы. Не дать богу шанса на возвращение, добить окончательно, убедиться, что он побежден полностью. То, что... Сотворил Диего это даже не оскорбление. Это... Да, собственно, это плевок в лицо Богу. Страшно. Силы, которыми оперировал смертный, уже откровенно пугали. Уже потом, когда все закончилось, богиня поняла, в чем дело. Диего помогли. Его защитил тот крохотный осколок души который прицепился к нему в прошлый раз. Тот несчастный, которого он отпустил, так и не смог шагнуть за грань. Там осталось слишком мало от личности, чтобы совершить даже такое, самое естественное для души действие. А вот преданность своему спасителю почему-то сохранилась. Впрочем, это не важно. Кроме преданности, там сохранилось главное — Ненависть к своему мучителю, чистому богу, всепоглощающая ненависть и отвращение. И теперь в отсутствие личности душа, да еще одаренная, показывает просто дикое сопротивление. Настолько, что пасует даже божественная сила. Ну, по крайней мере, Кера так для себя объяснила этот феномен, хотя полной уверенности в природе столь необычной живучести Диего у нее не было.